Глава девятнадцатая «Я разочарован», — произнес я, глядя на ошарашенного Кина. Я уже начал доверять своему спутнику и, возможно, даже считать его своим другом, но он в очередной раз доказал мне, что в этом мире никому нельзя доверять. «Послушай», — выставив руки вперед и сглотнув, проговорил Кин, это не то что ты подумал все не так выглядит а как продолжил я подходя вплотную я я пытался защитить тебя это защитный артефакт чего уставился я на него ты сейчас серьезно ну да ты главное не делай глупостей я хотел вычислить того кто мог бы попытаться тебя убить или просто как то навредить вот блин «А я все испортил», — улыбнулся я. «Не знаю, но чем дольше мы тут стоим, тем больше шансов, что нас заметит потенциальный недоброжелатель». Я взглянул еще раз на артефакт, который установил и попытался замаскировать Кин и приблизился к нему. «Не надо!» — практически выкрикнул Кин. «Он одноразовый!» — оставляет метку на том, кто прикоснется к нему. И в течение следующих суток я способен буду вычислить этого человека где угодно». «Хм, именно так ты находил меня». «Не совсем, но принцип тот же», — ответил он. «Ну, так что, может, лучше вернешься обратно к себе тем же способом, как ты выбрался?» Я на несколько секунд задумался, после чего уверенно подошел к артефакту и прикоснулся к нему. По сути, вообще ничего не произошло. Я вообще ничего не почувствовал, но если знать, куда смотреть, то, как мне показалось, на моем пальце появилась маленькое пятнышко, скорее просто оттенок. Я дотронулся до него, пытаясь рассмотреть поближе, но так ничего и не разобрал. «И это все?» — недовольно пробурчал я. «А ты чего ожидал?» — разочарованно вздохнул Кин. «Блин, это был мой последний артефакт слежения». И так бездарный, израсходованный, еще больше паникон. «Ну, не расстраивайся, зато ты теперь точно не потеряешься», — улыбнулся я. «Так ты все-таки подозревал меня», — попытался он укоризненно посмотреть на меня, но тут же отвел свой взгляд, встретившись с моим. «Да», — без зазрения совести ответил я. «Но я рад, что ошибся, не хотелось убивать тебя». Кин сглотнул и машинально попятился. Да и плюс ко всему, почему-то мне кажется, что тот, кто выдал мое местонахождение этому, как там его, Валану, уже давным-давно скрылся, продолжил я говорить, сомневаясь, что после такого он стал бы повторно рисковать, выдавая себя. Ты плохо знаешь, господина Валана. Мало кто захочет вызвать его гнев. Вот и посмотрим. Мой гнев тебе бы тоже не понравился. Поверь, я сделал секундную паузу, после чего продолжил. Ладно, подождем до утра и выдвигаемся. Попробую поспать. И тебе советую отдохнуть сегодня ночью. Кто знает, что нас ждет дальше.